Виктор Богомолов. Чего хотят мужчины? Открывая заново отношения, секс, силу. Это заставило меня подумать о том, что возможно, только возможно. Я мог позволить себе быть счастливым, а не просто успешным. Тим Феррис. Слушая истории мужчин на сеансах психотерапии и прислушиваясь к себе, я замечаю удивительную вещь. Молчание. Мужские истории не такие подробные, как женские, и в них гораздо больше пауз, молчания. Те немногие истории, что рассказываются подробно, связаны с успехом, причем абсолютным, и это само по себе безумно несправедливо. Все мужчины не только не могут быть абсолютно успешны, но и вряд ли стремятся к одной и той же версии успеха. Часто эти скупые, краткие истории не находят отклика у окружающих. Всем как будто нечего сказать в ответ. Нет ни слов возмущения, ни сострадания, только пустота и тишина. Как так вышло? Так не должно быть. Ситуация, в которой мужчины оказались, достаточно парадоксальна. Все привыкли верить, что мы живем в мире мужских желаний, делающих женские менее заметными, менее ценными или менее проговоренными. Но это привело к поразительным изменениям для женщин, связанным с их сопротивлением общественным стереотипам и освобождением в самых разных областях. Мужчины же упустили момент и фактически оказались в безвыигрышной ситуации. Поскольку желания мужчин никогда не вызывали вопросов и не ставились под сомнение, они стали весьма призрачными и опустошенными, лишенными тела, как будто от мужских желаний осталась одна оболочка или, если угодно, маска. Разговор о том, чего хотят мужчины, сегодня трудно принять всерьез. Но если этого не сделать, мужчины будут оставаться крайне несвободными в рамках привычной мужественности. Идея о том, что потребности мужчин понятны и просты, транслирует образ мужчины, лишенного выраженных эмоциональных потребностей, неспособного к глубоким переживаниям или плохо распознающего свои чувства. Эта привычная и удобная для многих версия мужественности не вызывает вопросов, принуждая большинство мужчин реализовывать крайне ограниченный жизненный сценарий, в котором стремление к власти, деньгам, сексу сосуществует с чувством долга и бременем финансовой ответственности за близких. Если это кажется вам слишком абстрактным и высокопарным, вот простые индикаторы того, как ограничения буквально лишают мужчин жизни. В России мужчины совершают самоубийства со смертельным исходом в 5-6 раз чаще, чем женщины, а продолжительность жизни мужчин на 10 лет меньше, чем у женщин. На первый взгляд, вся классическая литература держится на историях, выстроенных вокруг мужчины и его пути. Эти истории обычно не ставят под сомнение роль мужчины в мире и то, как ему нужно жить. В современном же мире – Мужчина стремительно теряет свое место, связанное с ролью добытчика и кормильца, защитника и героя. Потеря своего места достаточно травматичное событие, поэтому мы все отчаянно нуждаемся не в героических, а в обычных историях, позволяющих обозначить и сделать видимыми те сложности и выборы, с которыми сталкивается современный мужчина, а в идеальном случае и предложить пути их разрешения. По выражению семейного психотерапевта Эстер Перель, в текущий момент правила оказались заменены решениями. Мир стал слишком быстро меняться, и правила также меняются с головокружительной скоростью, несмотря на искушение зафиксировать их раз и навсегда. Мир стал VUCA нестабильным, volatile, неопределенным, uncertain, сложным, complex и неоднозначным, ambiguous и мужчинам предстоит принимать решения ежечасно, делая выбор, от которого зависит направление их жизни и жизни других людей. На нас большая ответственность и ставки высоки. Однако это не повод впадать в уныние или тревогу, это возможность сделать шаг навстречу принятию решений и рисковать, прокладывая свой уникальный путь. Данная аудиокнига – может помочь принимать решения и делать свой выбор, фокусируясь на главном и отсекая лишнее. Жизнь будет только усложняться, и мужчины могут сэкономить время и силы, прибегая к стратегиям и принципам, изложенным в последующих главах.